Ему показалось, или же скроенный из прямых линий чёрный аватар, лежащий возле его выброшенной вперёд руки, на самом деле дёрнулся. Нет, не показалось. Под угловатыми очками, как далёкие звёзды, вспыхнули два сиреневых огонька. Слабые, точно тлеющие угольки души, но пульсирующие. «Сэмпай!» Тихо пролепетал Харой Юки. Его голос перекрыло резкое вибрирующее «бум». С этим звуком глаза под маской вспыхнули во всю силу. Поло прозрачная, точно обсидиановая броня вся от головы до конечностей наполнилась тем же светом. Пыль разом взлетела, вернув телу тусклый блеск. Последними завибрировали клинки, руки и ноги. У Харуяки словно что-то застряло в горле, без единой мысли в голове. Он смотрел на грациозно поднимающийся, словно его тянули за нитки, угольно-чёрный аватар. Распрямившаяся Black Lotus кончики ног, которые едва едва не касались земли, медленно заскользила вперёд. Добравшись до Харой Юки, по-прежнему скованного электрошоком и лежащего неподвижно, она остановилась. Харуки-кун. Этот голос добрый и строгий, как всегда. Да. Услышав его ответный стон, она пробормотала со знакомой смущённой смешинкой в голосе: "Это По твоим словам, можно подумать, что мы с Райдером были влюблены. А это не так. Абсолютно не так. Ты моя первая любовь. Я тебе это уже говорила. И ещё, сколько ты собираешься тут валяться? Попробуй сунуть руку в землю. А-а-ага. Как была Велена хруки жжёл, распрямлённые острые пальцы и воткнул в землю. Тут же искры сжимавшие всё его тело медленно утекли вниз, и Хараюки, до которого дошло, воскликнул: А, понятно! Земля! Если ты как следует подумаешь о свойствах и особенностях атак, то сможешь противостоять им, даже если встречаешься с ними впервые. Похоже, мне ещё многому надо тебя научить. Сразу после этого Харуюки услышал за спиной какое-то жалкое псын и обернулся посмотреть. Он увидел, как электрический аватар медленно пятится, а от трансформатора у него за спиной поднимается белый дымак. Здесь ты и дальше справишься сам. А я пригляжу за девочкой, которая угодила в беду, непренождённо произнесла Бэ Клотос. В воздухе прошёл какой-то шелест и чёрный аватар, и сейчас, без малейших подготовительных движений, ужасающий скоростной рывок. Словно чёрный луч, Черноснежка преодолел несколько десятков метров и очутилась рядом с вражеским аватаром ближнего боя, стоящим на нейка. А, издав этот удивлённый возглас, Врак выпустил орудие Ника, которое по-прежнему держал, и раскрыл руки с мощными пальцами, будто пытаясь потанцевать с Черноснежкой. Судя по тому, что он смог отделить орудие Ника, этот аватар специализировался не на тупых ударах, а на захватах. И вот, стоя против этого аватара, Черноснежка, непонятно что она думала, вытянула вперёд правую руку, будто говоря: "Ну, рискни, схвати". Глаза врага сверкнули, и его змееподобные руки ухватили руку «Блэк Лотус» в двух местах. «Попалось! One way slow!» Выкрикнув название спецатаки, он развернулся, положив руку, которую держал на правое плечо, и занял стойку дзюдоиста, готовящегося к броску, и в следующий миг что-то упало. Десять толстых изогнутых цилиндриков. Пальцы. Пальцы, которыми враг сжал руку меч Черноснежки, чтобы бросить её. «Блэк Лотус» Он приложил силу и клинок отрезал их. «Прости, захваты со мной не проходят!» Сообщив это врагу, так и застывшему в бросковой стойке, Черноснежка резко рубанула правой рукой сверху вниз. От правого плеча до левого бока прошла тусклая световая полоса. Затем мощная верхняя половина туловища аватара соскользнула вниз. Остальные 70% грохнулись на землю. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- судя по тому, что он не исчез. У него ещё оставались хитпоинты. Однако умереть сразу было бы для него пожалуй лучше. Он вопил от боли. Ещё бы всё тело разрезали на двоя и молотили по земле оставшейся рукой. Черноснежка перевела взгляд на оставшиеся 7-8 аватаров в ближнем бою. Я не уверена, что вы всё это поняли, но те, кто со мной сражаются, всегда страдают от потери различных частей тела. Голос её звучал спокойно, но был ли в нём некие кровожадные нотки, от которых у всех на поле боя перехватило дыхание. "И не говорите, что теперь вы не хотите!" С этим громким выкриком похожий на чёрного кишника аутар налетел на ведолагу, первым попавшегося на глаза. Воздух наполнился высоким металлическим лязгом, перевязывающимся в обле мира расчленяемого и криками отчаяния остальных бёрстленкеров. А решив, что тем событиям можно какое-то время не уделять внимания, Харуюки развернулся к электрическому аватару, провода которого все еще опутывали его ноги. Когда их глаза встретились, враг отвернул свое лицо, смахивающее на какой-то древний инструмент, и поднял руку. «Эй, погоди, минутку! Я сейчас батарею перезаряжу!» «Ага, сейчас, погожу!» — крикнул Харуюки и, ухватившись руками за провода, оторвал их от ног. Потом оттолкнулся от земли и взлетел. А! а, -а, -а! Не обращая внимания на стоны баотающегося внизу противника, Харуюки набрал высоту, потом зависнув неподвижно, принялся крутиться. Пока противник вопил то громче, то тише, Харуюки набрал достаточную скорость вращения, а потом выпустил провода. Тяжёлый роботоподобный аватар на немыслимой скорости у свистел на йок. Потом посреди группы зданий негромко бахнуло. У Харо Юки тоже всё вертелось перед глазами. Он потряс головой, чтобы привести зрение в норму, и посмотрел вниз. Битва шла прямо перед ним. Собственно, это была уже не дуэль, а бойня. Большинство синих аватаров, специализирующихся на ближнем бою, сражаются руками и ногами, некоторые холодным оружием, вроде молотов и мечей. В общем, синие обычно чередуют атаку и защиту, выцеливая бреши в обороне противников. Что касается Черноснежки, Её аватар, Black Lotus, обладающий оружием супер-ближнего боя, четырьмя мечами-конечностями, может атаковать самыми разными способами. Скажем, самый простой и очевидный рубящий удар сверху вниз. Если противник пытается парировать его кулаком или рукой, эта рука будет перерублена только и всего. А можно просто в процессе погони за врагом махнуть ногой снизу вверх и тем самым рассечь жертву надвое. В общем, против неё любые контакты совершенно недопустимы. Всё, к чему она прикасается, оказывается разрублено. Поистине смертоносный Чёрный лотос танцующий боевой аватар был невероятно прекрасен и в то же время до да боли страшен. Всего за 1-2 минуты вражеский отряд спеццов по ближнему бою был практически полностью истреблён. Игроки либо гибли, либо катались от боли, потеряв конечность или каким-то другим образом поломавшись. Ах ты, сука! вдруг проорал последний здравоенный бёрст-линкер. Он занёс над головой свой толстый длинный меч и рубанул, целясь в Черноснежку. Потрясающая быстрота и выбор момента удара. Здоровенный клинок стального цвета Молнии нёсся вниз. Черноснежка не стала уклоняться, а приняла удар на скрещённые руки. Разнеслось оглушающее кнн! От точки соударения посыпались яркие искры, и оба аватара застыли. Раздался долгий металлический скрежет. Серебристые и чёрные клинки впивались друг в друга всё глубже. Какой из клинков поддастся первым, хлыки сразу определить не мог. Однако маска аватара мечника, похожая на ханья, ханья, маска демона, используемая в японском театре но, искривилась в усмешке. Зан! Одновременно с выкриком противника, руки черноснежки прямо под его мечом стремительно рубанули влево и вправо. На землю беззвучно шлёпнулись голова мечника и верхняя часть его громадного меча. Голова покатилась, глядя недоумевая, и в следующую секунду её безжалостно пронзил кончик левой ноги Черноснежки. Поднялся световой столб, вражеский аватар разлетелся на осколки, точно стеклянный, и исчез. Снова несколько секунд молчания прервал его короткий звук от дальнего края кратера. Почему Это Yellow Radio, Жёлтый Король, заговорил, почти застонал тусклым голосом, потерявшим наконец прежнюю самоуверенность. Почему ты объявилась именно сейчас, чтобы вмешаться в мой карнавал, который я готовил годами, после того, как 2 года скрывалась в какой-то дыре? Почему? Раскосые глаза на улыбающемся клоунском лице белофосфорисцировали. Разведя в стороны руки, похожие на мёртвые ветви, он встал на одну ногу, и его голова медленно закачалась. Вдруг из-под маски раздалось негромкое «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Указав правой рукой на черноснежку, жёлтый король произнес голосом, в который вернулась издёвка. Значит, ты уже забыла? Забыла, что из-за твоего предательства наш друг лишился головы? Интересно, где он прямо сейчас? Что он делает? Никогда больше он не вернётся в ускоренный мир. Интересно, помнишь ли ты, из-за кого так получилось? Я бы на твоём месте ни за что не смог забыть. Если бы это была нормальная дуэль, то ладно. Но такое подлое нападение... Верно? Ахахаха! Ахахаха! Слушая смех, рвущийся из этой глотки, Харуюки мысленно кричал: "Не слушай его. Этот гад хочет снова отобрать твоё желание сражаться". Однако произнести это словами Харуюки не мог, ведь чёрный и жёлтый корали прокачивались вместе с самого начала существования ускоренного мира. Они были друзьями до того события двухлетней давности. Харуюки понимал, что их отношения имеют свою историю, и абы кто не может в них вклиниться. Каро Юки медленно опустился и приземлился позади Black Lotus, стоящей рядом с полуразвалившейся Scarlet Reign. Мысленно он горячо молился, чтобы Черноснежка не проиграла. Внезапно Черноснежка беззвучно подняла правую руку. Обсидиановый клинок, на котором битва не оставила ни царапинки, смотрел точно на жёлтого аватара. С своим шёлковым голосом Чёрный Король произнес: Ты ошибаешься всего лишь в одном Йеллоу Рэддио. А, и в чем же? Только не говори мне, что это не был падлый удар в спину. Не в этом. Ты считаешь, что для меня твоя голова стоит столько же, сколько Рэд Райдера. В этом. Позволь мне сказать тебе кое-что. Я... Её правая рука со свистом рассекла воздух. Я тебя терпеть не могла с первой же встречи. Жёлтый король отдёрнулся назад. Черноснежка покосилась в бок, потом гльнул его назад и быстро воскликнула: "Рей, твоё остальное оружие уже перезарядилось? Кру, защищай её! Поехали!" И чертя прямую линию под дно кратера, она с безумной скоростью понеслась вперёд. "Блин, да ещё что так передохнуть!" возмутилась Ника, скрепя оставшимся бравым орудием и наполовину сломанными ракетными установками, а она развернулась к вражеским стрелкам сгрудившимся на дальнем краю кратера. Пока Черноснежка говорила с Жёлтым Королём, Хруюки не только слушал. Эту передышку длины в секунды он использовал, чтобы найти кое-кого. Тот аватар, который ставил помехи и мешал Ника нормально стрелять. Вот он. Так мысленно вскричал Харуюки, обнаружив жёлтый аватар, прячущийся позади красного на северном краю кратера. На каждом плече у него был открытый контейнер, из контейнеров торчали параболические антенны, в центре которых испускались световые эффекты длинные цилиндрики, решив, что этот аватар и занимается постановкой помех. Харуюки с силой оттолкнулся от земли. Однако от центра кратера до края было метров 30. Сильвер Кроу, конечно, был быстр, но мгновенно добраться туда не мог. Так что у красного врага было полно времени, чтобы навести свое громадное оружие. Холодок прошел по спине Харуюки. Вновь он находился на открытом пространстве под прицелом врага-стрелка. Именно из-за таких ситуаций у него был столь низкий процент побед в последние несколько недель. Можно было только уклоняться. Если он не победит этот аватар с помехами, боевая мощь Ника останется незадействованной. В таком случае оставшиеся красные аватары сосредоточат огонь на Черноснежке, не давая ей нормально сражаться с жёлтым королём. А того сможет или нет Харуюки увернуться от одного единственного выстрела, вероятно, зависит ход всего сражения. От такого страшного веса у него за холодели руки и ноги. Поле зрения сузилось, в нём хватило места лишь для чёрного жерла ствола. Плохо. Если так пойдёт, он не сможет увернуться. От тех пуль, что выпускал неподвижный пистолет в тренировочной комнате, он всего в 30% случаев уворачивался. Нет, сейчас ситуация не такая, как в белой комнате, потому что сейчас оружие находится в руках у игрока. Тело окрашено в коричневый камуфляж, большие лиза подобные сверкающие глаза. Аватар снайпер. Не на ствол. Смотри на врага. Попытайся поймать момент, когда он будет готов нажать на спусковой крючок. Внезапно Харуюки перестал видеть что-либо, кроме вражеского аватара, забыв о том, что происходит на поле боя. Он сверлил взглядом силуэт врага, сжимающего снайперскую винтовку. Вражеский загревок напрягся, правое плечо приподнялось на несколько миллиметров. Правая рука чуть дёрнулась. Сейчас палец нажал на спусковой крючок. Дуло осветилось сине-белая вспышка. В этот момент Харуюки уже завалился влево. С тихим шипением обжигающий луч скользнул по груди и правому плечу Харуюки, после чего улетел назад. Не обращая внимания на сжение, Харуюки пролетел последний десяток метров, промчался мимо снайпера и направился к прячущемуся за ним спецу по непрямым атакам. Своими руками-ножами он атаковал разом обе антенны удлиненного врага. Убедившись, что нежное оборудование расколочено в требезге, Харуюки на миг опустился, но тут же взлетел. Ника! То ли ее достиг этот мысленный призыв, то ли нет так или иначе, как только помехи прекратились, всё оставшееся оружие Ника открыло огонь. Правая орудия выплюнула раскалённый луч, с леала плеча стартовали ракеты, и на дальнем краю кратера поднялся огненный занавес, скрывший всё. Конечно, одного этого залпа было недостаточно, чтобы истребить всю вражескую армию, но палеба по Black Lotusу разом прекратилось. Посреди тишины повисшей после взрывов, раздался полный ярости возглас Черноснежки. "Радио!" Её правая рука меч прочертила чёрную дугу. В воздух беззвучно взлетел правый рог громадной шляпы Yellow Radio. Lotus Ярост на бесстении былой насмешливости в голосе выпалив её имя. Жёлтый король достал откуда-то длинную штуковину, похожую на жезл, и пошёл в контрнатаку. Удар прочертил в воздухе золотую линию. Черноснежка парировала его левой рукой мечом, и россыпь искр осветила их обоих. Ника тем временем продолжала вести огонь на подавление. Харуюки опустился на длинный стабилизатор у неё на спине и принялся поражённо наблюдать за яростным сражением, разворачивающимся у западного края кратера. Поединок королей, то есть Бёрст-принкеров девятого уровня. Разумеется, такое он видел впервые в жизни. Впрочем, любой на его месте, включая двух сражающихся, сказал бы то же самое. Семь королей чистых цветов. Кроме Ника, достигли девятого уровня примерно в одно и то же время, чуть более 2 лет назад. Тогда же они узнали о жестоком правиле внезапной смерти, которое действует при попытке достичь десятого уровня. И чтобы избежать смертельных боёв, сели за стол переговоров. На этой конференции чёрный король Black Lotus коварно напал на красного короля первого поколения Red Raiderа и убил его одним критическим ударом. Король убил короля. В тот раз был первым и единственным. После этого Чёрный Король была объявлена предательницей, и ей пришлось пойти два года скрываться в локальной сети средней школы Умисата. А остальные короли подписали договор о ненападении и перестали покидать свои территории. Вот почему с самого начала существования Ускоренного Мира сейчас было первое нормальное сражение двух девятиуровневых. Впервый раз для Хароюки, для Ника тоже, десяток оставшихся членов жёлтого легиона прекратил огонь и наблюдал со сражением, затаив дыхание. Вот это скорость. В груди Хароюки разливалось восхищение. Если бы он не сосредотачивался изо всех сил, то видео были бы лишь вспышки, мелькающие вокруг королей. Вот чёрный король нанесла четыре, нет, пять стремительных ударов подряд, и все они были впечатляющим образом парированы жезлом жёлтого короля. Тот в свою очередь нашёл прореху в обороне противника и пнул левой ногой. Этот удар ногой же сблокировал Черноснежка, и ударные волны кругами разошлись во все стороны, искажая окружающую картину. Мощнейшие атаки всё продолжались, и от ног сражающихся по дну кратера начали во все стороны расходиться трещины. Повсюду летали обломки. В пространстве было разлито невидимое напряжение. Броня двух королей вроде бы сияла всё ярче. «Уже скоро», — пробормотала Ника. Хрюки тут же переспросил. «Что? Что?» «Их шкала спецатаки заполнится. Вот тогда начнётся настоящий байк». И ещё до того, как Ника закончила предложение, раздалось громовое бах, и ударной волной дуйлёнтов отнесло друг от друга. Они тут же начали медленно сближаться. Черноснежка чуть опустила талию, левую руку она держала прямо перед собой, правую перпендикулярно левой. Длинные коленки охватило пульсирующее фиолетовое сияние. В то же время воздух сотрясся от низкой вибрации. Одновременно с этим Yellow Radio, скрестив руки перед собой, сжимая пальцами золотой жезл, шарики на обоих концах жезла тоже принялись пульсировать. Напряжение нарастало. Хароюки начало казаться, будто у него покалывает щёки. Спецо атака короля. Хароюки видел маленький кусочек этой мощи во время своей дуэли с Ника. Громадные лочь, выпущенный одним орудием, с видимой лёгкостью снёс верхушку расположенного довольно далеко в Синдзюку небоскрёба. Если такая же мощь будет высвобождена на ближнем расстоянии, что произойдёт? Хароюки распахнул глаза и забыл дышать, и вновь его ушей коснулся голос Ника. "Вся решить не сила, а скорость. А что, что ты имеешь в виду?" "Как не прикидывай, спец атака Лотос должна быть прямой, ударной." А Рэдио спец по иллюзиям. Стало быть, успеет Лотус своим ударом достать Рэдио прежде, чем его атака начнет действовать или нет, это и решит исход боя. Харуюки судорожно сглотнул. Большое солнце косо заглянуло сквозь прореху в черных тучах, и красный луч достиг земли. Он отразился от обсидианового клинка, и в этот миг зазвучал полный достоинство голос «Блэк Лотус». Death by Peer, Death by Peer. Английский. Смерть через э непроизнесённым осталось слово пирсинг, пронзание. Одновременно голос Yellow Radio. Колеса, никчёмный фон. Однако оба названия спецатак произнесённы одновременно так и не были выговорены до конца. Тон Это тихий, но в то же время невероятно внушительный сухой звук заставил усмокнуть обоих королей. Произвело его нечто пронзившее насквозь ярко-жёлтое бронированное тело Yellow Radio. Черноснежка, так и не договорившая название своей спец атаки Харуяки Ника, остальные Берстлинкеры и сам жёлтый король все уставились на 15 см серебристо-серого металла, торчащего из его груди.